Глава двадцать вторая Выплюнув последнюю фразу, Соня нас похватилась, что выпала из образа милой несчастной дамы, и, широко улыбнувшись, мягко сказала, «Понимаю, мои слова звучат странно, но у меня к Насте особый счёт. До того, как Стёпа заболел, мы с Ми надеялись на свадьбу наших детей». «Изумительная пара. Жених с невестой буквально с пелёнок дружит. Настя ходила со Стёпочкой в кино. Мы с МИ на многое закрывали глаза. Если детки решили отправиться вдвоём на отдых, то и хорошо». «Но Стёпа старше девочки. Попыталась я навести порядок в датах. Вы сказали, что вот уже несколько лет как он превратился в ребёнка. Когда же они вознамерились совместно провести каникулы?» 4 года назад, не подумав, обрякнула Катерина. Но простите, девочке в то время едва исполнилось 10, и ми согласилась отправить её со Стёпой? Соня вытряฉила глаза. Вы о чём подумали? воскликнула она. Право, редко ей испорченность. Стёпочка вёл себя по отношению к Насте как старший брат. Тогда, причём тут разговоры о свадьбе? Хотела спросить я, но промолчала. Он очень заботился о Насте, размахивала руками Катя, а девчонка спокойно принимала знаки внимания. Маленькая-маленькая остервочка. После того, как со Стёпочкой случилось несчастье, она ни разу нам не позвонила. Более того, врач рекомендовал почаще выводить юношу в свет, и я привезла его в гости к мне. Настя вышла в столовую, увидела, как Стёпа ест торт, а он пока ещё плохо ведёт себя за столом. Скривилась вся и убежала. Но ведь понятно, человек болен, его надо поддержать. Нет, не захотела. Не проявила ни чуткости, ни благородства, ни широты души. Отвернулась от друга, попавшего в беду, а сейчас новую забаву нашла поиск матери. Просто цирк. В голосе Кати звучало неподдельное презрение. В нём не слышалось тревоги или недоумения, и я быстро спросила: "Вы, похоже, ничего не знаете об исчезновении Ми?" Сонина вздрогнула. "О чём вы говорите?" Жёлтые газеты уже несколько дней кричат о пропаже писательницы Милады Смоляковой. Катя прижала руки к груди. "Я не читаю прессу", растерянно произнесла она. У меня когда и денег лишних не имеется, а телевизор у нас один, он устёпы в комнате, подсоединён к тарелке, лишь мультики показывает. Сыну нельзя волнавации видеть ужасы типа наших новостей. Это что, правда? Ми пропала? Да, кивнула я. Только информация о побеге тщательно скрывается. Давайте объясню суть дела. Соняна выслушала рассказ молча. Мне показалось, что она даже не шелохнулась, сидела прямая, с напряжённой, будто накрахмаленной спиной. Ужасно, прошептала она под конец. И спарилась, бросила всех. Крайне непорядочное поведение. А мы? Как же мы со Стёпой жить будем? Ладно, о своих никчемушных детях она позаботилась, а о Стёпочке? Ему нужны лекарства, массаж, хорошее питание. Я не могу найти высокооплачиваемую работу ещё и потому, что больна. Со мной случаются мигрени, ужасные вещи, вам не понять. Вот дрянь, сбежала. Ну погоди, ну погоди, ну погоди. Я тебя отомщу. В полном негодовании Соня вскочила на ноги и забегала по кухне. Потрясённая я воззрелась на женщину. Что такое мигрень? Я знаю очень, даже хорошо. Неприятная болячка мучает меня с 14 лет. Но поскольку у скромной преподавательницы французского языка не имелось богатой подруги, способной ежемесячно отстёгивать материальную помощь, я по прежним годам читала иногда лекции, словно в тумане, накачав себя по самую макушку лекарствами. Не могу сказать, что они помогали. Впрочем, самым тяжёлым в те моменты было не общение со студентами, а поездка в покачивающемся вагоне метро. Меня там незамедлительно начинало тошнить. Борясь всю жизнь с мигренью, я сделала для себя один вывод. Любая болячка, приключившаяся с человеком, будет настолько тяжёлой, насколько вы ей сами позволите. Если имеете возможность рухнуть в койку и приказать домашним таскать вам бульон, чай, пирожные, кофе, какао и прочее по вашему желанию, Ежели около вашего одра выстроится свитила медицины, то даже элементарная простуда затянется на месяц. А вот коли в кошельке пусто и никто, кроме тебя, не принесёт из булочной батон хлеба, если самой приходится заниматься готовкой, стиркой и уборкой, то тогда рысью поскачешь по делам, спустя неделю даже после тяжёлой операции. Как это ни парадоксально звучит, но отсутствие родственников или их невнимание идут недужному человеку на пользу. Обязанности не дают залёживаться. Уж поверьте мне, развешивание в ванной под одеяльников после стирки намного лучше лечебной физкультуры, полупарализованные руки начинают очень ловко работать и негнущаяся спина держит как надо. «Вот она, что придумала», — металась по кухне Катя. «Понятненько. Решила, значит, скрыться. Денег жаль стала. А зря она так поступила». «Каких денег?» — поинтересовалась я. «На Стёпу! Ещё в мае намекала, что больше помогать не хочет!» Взвизгнула Катя. «Вот дрянь!» Продолжая бушевать, Соня наринулась к шкафчику, вытащила оттуда пузатую бутылку коньяка, налила себе почти полный стакан и мигом опустошила рюмочку. Я попыталась сохранить спокойствие. «Сама считаю благородный напиток родом из прекраснейшей французской провинции лучшим средством от многих неприятностей». Если подержать тёмно-коричневую жидкость во рту, то легко можно избавиться от зубной боли. Коли накапать немного коньяка на сахар и съесть, нормализуется давление и пройдёт головная боль. Смесь из взбитого сырого желтка, чайной ложки сахарного песка и небольшого количества коньяка отличное средство от простуды и воспалённого горла. Но глушить его стаканами не принято, да это просто варварство. И нечего тут моргать. Я никогда не была пьяницей, заорала Катя, очевидно прочитав в моих глазах некий упрёк. Просто должна расслабиться. У нас нищих людей особых радостей нет. Я вздохнула. По-настоящему бедный человек не держит на кухне бутылку стоимостью в 300 долларов, и у него нет новой квартиры, кухни, набитой суперсовременной техникой и французских духов, аромат которых сейчас исходит от Кати. «Дрянь! Дрянь!» — продолжала бушевать Сонина, наливая себе новую порцию. «Сволочь!» — заявила мне, — нашла тебе приличную службу на телефоне с восьми утра до пяти вечера на звонки отвечать. Будут платить хорошую зарплату и процент с проданного товара. Вот придумала! За копейки я должна ломаться!» Сонина лихо влила в себя еще одну порцию элитного напитка, покосилась на пустую бутылку, распахнула другой шкафчик и... И добыло новый непочатый пузырёк. По-моему, с вас хватит, сказала я. И вообще, то, что вам предложили, вполне достойная работа. Многие мечтают о такой. Ушла вон. Не твёрдым голосом отбрихнулась Катя и снова принялась наполнять стакан. Значит, вам неизвестно, куда подевалась Смылякова, решила я ещё раз уточнить ситуацию. Нет. Но вы ей не звонили? Нет. Ну вот странно. Почему, икнула Сонина. Нормально беседовали лишь 8-го числа, ну типа, привет, здорово, вечером получишь деньги. Да, похоже, за душевных разговоров вы не вели, вырвалось у меня. Екатерина упёрлась кулаками в стол. Ах, ах, мы фанатки великих писательниц. Ха. Дерьмо она кропала, дерьмо. Я замечательные стихи пишу, потрясающие. Но настоящая литература сейчас никому не нужна. People хавает навоз, смолякова изчитывается. Тфу. Ясное дело, её печатали. Знаешь, какие деньги она гребла лопатой? Ну за что? Да подобный детективчик я за 2 дня настрогаю без напряга. Неожиданно мне стало обидно за Смолякову. «Что ж, не занялись производством криминальных романов, если сей труд столь замечательно оплачивается, и, по-вашему, он совершенно не обременителен? Писали бы себе и сметали деньги в мешок?» Катерина осеклась. Потом в её глазах заплескалась самая настоящая злоба, а по щеке, прокладывая бороздку в тональном креме, потекла пьяная слеза. «У меня нет времени!» Схлипнула подруга детективщицы: "Ни минуты свободной, сына вытаскиваю. Мальчик мой золотой, не то что кит, мерзавец, вор, уголовник, негодяй". "Но уж это слишком", возмутилась я, понимая, что выпили лишку, однако всё же не следует говорить некоторые вещи к тому жел живые. "Кит дрянь". "Может и так, но называть его вором и уголовником несправедливо". Покачала я головой. Если ваши слова достигнут ушей Милады, она может оскорбиться, и тогда прощай, пенсия. Катерина пьяно захохотала. Если сказать про свинью свинья, это не обида, а кит уголовник. Ладно, хватит. До свидания. Кивнула я и собралась встать. Понятно, что ей не предупредила Катерину о побеге, иначе с какой стати Соня настолько потеряла самообладание, услыхав об исчезновении Смуляковой? Но ну уж нет, заоркала Катя и вцепилась в меня. Уговор был такой: есть деньги молчу, нет язык развязываю. А теперь, похоже, она меня наколоть решила. Ну так я тогда рот раскрою, по всем газетам раструблю. Вам лучше лечь спать. Кит сидел. Дали ему, не помню сколько, но на Зонии он провёл 2 года, завещала Катя. Вот вам страшная тайна Милады. Она тогда ловко всё устроила. Народ думал, Никиту в армию забрали, но я-то в курсе. Так-то. А потом, когда ей писать стало то <связь> Идите в кровать, вздохнула я. Похоже, вы на Зюзюк или синесёте чушь. Катерина поманила меня рукой. Двигай сюда, ко мне в комнату, покажу интересненькое. Хочешь правду о Ките? Она там. Оказавшись в спальне, Катя, пошатываясь, открыла шкаф, выложила на стол пожелтевшую газету и велела мне: "Читай". Я взяла полосу и пробежала глазами по тексту. Раскрыта банда мошенников, которой руководил Никита Смоляков. В отделении милиции Киевского вокзала обратилась 52-летняя Ольга Машкова. Три дня тому назад ей позвонила дочь Нина, проживающая в городе Львове, и попросила мать немедленно прислать деньги. Следовало отправить сумму почтой, но Нине требовалось срочно получить помощь, вот Машкова и решила поехать на вокзал, чтобы попросить кого-нибудь из проводников за небольшую мзду оказать услугу. Не для кого ведь не секрет, что очень часто железнодорожники, вопреки всем правилам, занимаются незаконными перевозками. На вокзале Машкова нашла поезд, отправлявшийся на Украину, и пошла вдоль состава, выискивая нужного человека. К ней подошёл мужчина лет 40 с усами и бородой, одетый в форму проводника и предложил свою помощь. Железнодорожник выглядел очень приятным, интеллигентным. Он показал паспорт на имя генералова Сергея Семёновича, назвался бригадиром состава Москва-Львов и взялся передать деньги. Что особо подкупило Машкову и убедило её в правильности выбора, так это заявление генералова: сейчас ничего платить не надо, ваша дочь отдаст условленную сумму, когда получит конверт. Машкова позвонила Нине и успокоилась. А зря На следующий день дочь в панике соединилась с родительницей. В поезде Москва-Львов не имелось бригадира генералова. Не нашлось подобного человека и среди простых проводников. Машкова обратилась в милицию. В результате блестяще проведённого расследования выяснилось, что под именем генералов скрывается молодой оболтус Никита Смоляков. Наклеив на лицо фальшивые усы и бороду, он обманывал доверчивых людей, в основном женщин средних лет. Паспорт генералова подонок украл. Теперь негодяю ждёт суд, будем надеяться, что он определит мошеннику суровое наказание. Я отложила газету. Да, уж, оказывается, проводники промышляют на вокзалах давно. Нестареющий бизнес. Сама недавно стала жертвой такого мошенника. Правда, теперь у людей есть альтернатива. Можно, например, воспользоваться системой UniStream, но раньше-то диваться было некуда. Но неужели это правда? Никита вёл себя столь недостойным образом, воскликнула я. Правда, правда, пьяно захохотала Катя. Вот цирк, да? Я у мелатки тогда жила с квартирой, напряг был потому и пришлось к Смоляковой проситься. Она меня пустила, правда, аговорилась, что всего на месяц сможет пригреть. Бабки тогда в санатории были, Ми купила им путёвки. Настя с детским садиком на даче, а они с Китом в городе остались. Не хватило денег, чтобы на природу выехать. Я старательно слушала сбивчивую и заплетающуюся речь в конец опьяневшей Сониной. Очень скоро кусочки информации, несмотря на их разрозненность, начали складываться в целую картину, и я поняла, как обстояло дело. Можно сказать, Ми повезло. В тот страшный для неё день Старох не было дома. Настюша тоже отсутствовала, хотя навряд ли бы маленький ребёнок сообразил, что к чему. Катя и Ми спокойно пили чай, когда раздался телефонный звонок. Смолякова взяла трубку и мирно сказала: "Слушаю". А потом взволнованно зачастила: "Что? Не может быть. Ошибка. Да-да, сейчас еду". Беда стряслась. Поинтересовалась Катя, увидав, что подруга с изменившимся лицом кинулась к шкафу. «Бред!» — нервно воскликнула Мин, натягивая брюки. «Звонили из милиции с диким сообщением. На Киевском вокзале, в момент, как они выразились в совершении мошеннических операций, арестован Никита. Можешь со мной поехать?» «Ладно», — кивнула Катя, — «да ты не переживай. Скорее всего, это знакомый Кита, который назвался его именем». Сейчас увидишь негодяя и правда выяснится. Милада всплеснула руками, как сама не додумалась до такой простой мысли. Конечно, произошла ошибка. Кит не способен на гадкие поступки, ты же знаешь. Он воспитанный, интеллигентный, тонко чувствующий мальчик. Но увы, Смоликова ошибалась. Мошенником оказался её сын, и понеслось. Несчастная Милада потеряла сон и покой. К счастью, Никити на момент совершения преступления не исполнилось ещё 18 лет. До совершеннолетия парню оставалось неделя. Естественно, он был вполне взрослым человеком, но юридически считался полностью неотвественным за поступки, поэтому и получил более чем щадящий срок. Катя очень хорошо помнила, как к ней в квартиру вошла Ми, упала на диван и зарыдала. Дали 3 года, но могут отпустить раньше, если будет себя хорошо вести. Соня пожала плечами и промолчала, а что она могла сказать? Ты плохо воспитала сына, он мошенник, а вор, как известно, должен сидеть в тюрьме, так что ли? Кит не виноват, захлёбывалась слезами Мими. Соня опять не произнесла ни слова. Его втянули, продолжала обезумевшая от горя Смолякова. Он мне всё рассказал. Нам дали свидание. Понимаешь, у Киты есть друг, а у того мама тяжело больна, нужны деньги. Всю схему придумал приятель, Никита лишь помог парню, поступил благородно. Что ж, Никита не сообщил следователю правду, не вытерпела Катя. Он человек чести, простонала ми. Взял всю вину на себя. У друга больная мама, ивестие о аресте сына её бы убило. Чушь, фыркнула Сонина. Нет, правда. Катя покачала головой. Ясное дело, Никита вор, но Коле Миладе легче думать о том, что уголовник сын, на самом деле благородный рыцарь, пусть так. В конце концов, Сониной это проблемы не касается. Помоги мне, зашептала Ми. Что хочешь? настороженно поинтересовалась Катя. Не рассказывай никому о том, что кит в колонии, взмолилась Милада. Соня наизумилась до предела. Ты хочешь скрыть факт ареста? Но ну, каким образом? Я уволилась с работы, зашептала Милада. Правда, на службе пока ни о чём не подозревали, но вчера вышла газета со статьёй о процессе, и я, чтобы не отвечать на вопросы, ушла. Ну и ну. Ничего устроюсь. Наверное, пожала плечами Катя. Бабки были в санатории, продолжила Ми. Я им наврала, что Кити взяли в армию. И Насте тоже сообщила, и всем знакомым. Даже Лена Рыбкина не в курсе. Никто не удивился. Лишь ты правду знаешь, пожалуйста, не выдавай секрет. Никита страдает безвинно, за благородство души. Он скоро выйдет. Я добьюсь этого. Как? ухмыльнулась Катя. Ты украдёшь своё чадо из-за решётки? Не смеши. Меня тут познакомили с одним дядькой, сказала Ми, за некую сумму он берётся решить вопрос. Деньги просит громадные, но ничего, я отыщу сумму. В долг дать не могу, живо отреагировала Сонина. Я ей не прошу, кивнула Милада. В другом месте найду, продам всё ценное на скребу, не волнуйся. Только молчи. Никиточка выйдет, захочет учиться, а люди станут на него коситься, умоляю, никому ни слова. «Я-то не проговорюсь», — вздохнула Катя, «но ведь за бывшими уголовниками надзор осуществляют, и в документах, в анкетах всяких указывать просудимость надо». «Ничего, напишет в нужной графе нет». «Дурочка», — снисходительно сказала Катя, «кто ж так поверит? Проверят сведения, и случится скандал». Ми заломила руки. Мой замечательный помощник берётся всё устроить. Никита выйдет на свободу через полтора-2 года, и сведения о его отсидке уничтожат. Он окажется чистым. Только придётся отдать очень много денег.